Глава 32. Чужая жёсткая рука сдавила Нику Ламберту грудь, да так сильно, что он едва успел проснуться. Костлявая ладонь буквально впечатывала его в жёсткую кровать. Надеясь, что никто так и не сумеет подняться. Однако, ощутив спазм чёрной пустоты, он запаниковал и рванулся вверх всем своим существом. В глаза орезанул свет потолочного светильника. От толчка с тумбочки упали часы. Что со мной? Слух произнёс не с каким-то чужим, хриплым голосом. Ощущение тяжести на груди понемногу исчезало, однако сердце продолжало бешено колотиться. На слабевших ногах Ник поднялся с постели и, подойдя к холодильному шкафу, достал фруктовую колу. Он сделал несколько глотков, и это помогло ему увидеть предметы резче. а потом и вернуться к более или менее нормальному состоянию. Наверное, я немного приболел. Иначе откуда такая тяжесть и этот жар? Кажется, мне что-то даже приснилось. Что-то такое. Ник попытался сосредоточиться на воспоминании, но подробности непонятного сна ускользали. Что же это было? Произнес Ник и тотчас вспомнил. Война. Мне приснилась война, громко повторил он и в волнении заметался по каюте. Чувство острого беспокойства не отпускало его. Наскоро надев обмундирование и зачем-то пополоскав рот, Нильк выскочил в коридор. В коридоре было тихо, только привычно гудели стены, вторя монотонным циклам маршевых двигателей. Тусклое дежурное освещение словно неохотя выделяло элементы корабельных конструкций. И оттого этот длинный коридор казался продолжением сна Ника Ламберта. Стараясь разорвать эту сонную паутину, Ник громко откашлялся и сильно хлопнул дверью. Где-то рядом оборвалась мелодия. Пока она звучала, Ник ее не слышал, но когда ее не стало, тишина оглушила его. Двинувшись в сторону грузовых трюмов, он обнаружил одного из охранников Ламброза. Это был старый знакомый, Ричи, который из-за обострения бобовой лихорадки едва не пристрелил Ника в самом начале рейса. "Сэр, смутился Ричи и поднялся, прижимая к себе старую гитару. Это вы играли?" спросил Ник. "Да, сэр", потупился охранник. "Что это была за мелодия?" "Я сам сочинил, называется Бобовый блюз". "Бобовый блюз?" "Да, сэр. Хотите послушать?" Ну, ник не определён, но пожал плечами и огляделся. Хорошо, пару куплетов я послушаю. Рича улыбнулся и снова усевшись на пол поближе к тёплым силовым кабелям, начал наигрывать вступление. Растут бабы на даче, растут бабы в лесу. Я рву бабы, плачу. Постигнуть их хочу я, плачу. Спасибо, Ричи, остановил исполнителя Ник. Это ещё не всё, сэр. Там дальше, в следующий раз, Ричи. Скажите лучше, что говорит врач о течении вашей болезни? Вы знаете, сэр? Неуверенно начал Ричи, размышляя, стоит ли сообщать об этом капитану-пилоту. Короче, сэр, доктор хранит в письменном ящике бобовый концентрат. Я сам видел. И ещё и врач. Вздохнул Ник, однако не подал вида, что его это волнует. Ладно, играйте свой блюз, а у меня ещё дела речи. Спасибо, сэр. Спокойной ночи. Оставив блюзмена, Ник отправился в капитанскую рубку, где дежурили помощник Уиллис и штурман Быковский. Появление капитана-пилота было для них полной неожиданностью. Уиллис, удивлённо приподняв брови, отложил в сторону глянцевый журнал. А Быковский замер, ухватившись руками за огромный пластилиновый пенис. который был уже практически вылеплен. Что это у вас, штурман? строго поинтересовался Ник. Э, сэр, пусть это вас не удивляет. Дело в том, что это мой 549-й пенис. Это число должно мне что-то объяснить, не понял Ник. Ну, Быковский затруднялся с ответом и рассеянно постукивал по столу пластилиновым пенисом. Это его терапия, сэр, пришёл на помощь Уиллис. Такую шутку сыграл с ним его саксопатолог. Да, сэр, тут же подключился Быковский. Дело в том, что у меня были проблемы. Ну, мне кажется, что у меня слишком маленький. И чтобы преодолеть этот комплекс, доктор Лившиц прописал мне ваяние пенисов в количестве 1000 штук. Сколько сколько? не поверил Ник. 1000, сэр. 1000 в воплощении желаемого образа. А это значит уже 549-ый Да, сэр, но работа предстоит еще большая. Что у нас с обстановкой, Джек? Обратился Ник к Уиллису, чтобы сменить тему. Да все нормально. Вот только час назад майор Бус разнес какой-то объект. Я его запросил, а он ответил, что это спутник треугольника. Через сутки с лишним проходить их территорию, а он заранее нарывается, пробубнил Ник и сел в кресло дежурного. А вы почему не спите, сэр? Поинтересовался Уиллис. Да мне война приснилась. Что приснилось? переспросил помощник. Война. Столкновение флотов или наземная операция? Ник задумался, потом ответил: "Кажется, наземная операция. А что? Ничего. Я люблю фильмы про столкновение космических армад, и чтобы обязательно обордажные сцены. Знаете, свист ионной горелки, потом бац, заряд вышивает надрезанный кусок борта и схватка. Не на жизнь, а на смерть". «Да остановитесь же вы, Уиллис!» Не на шутку перепугавшись, закричал Ник. «Накаркайте еще!» «Но это же я про кино, сэр!» Развел руками помощник. «В задницу идите с таким кино!» В голосе Ника уже слышались истерические нотки. «Только что вам рассказал о том, что мне приснилась война, а вы тут же с дурацкими продолжениями!» «Ах, абордаж, какая красота! Война — это ужасно, Уиллис!» Да, произнёс Буковский, воспользовавшись паузой, наступившей после эмоционального выступления Ника. Когда говорят пушки, теннисы молчат. Ник хотел было сказать что-то обидное Буковскому за то, что никак не отстанет от этой дурацкой темы, однако не стал, решив, что лучше всего вернуться в каюту и доспать положенные до начала вахты часы. Ладно, продолжайте работать, поднявшись с кресла, сказал он. чувство кожей, как Уильямс и Быковские безмолвно с облегчением вздохнули. Да, конечно, сэр, поддержал его помощник, а когда Ник уже уходил, до него донеслась песенка, которую напевала Ричи. Растут бабы на даче, растут бабы в лесу. Наверное, сегодня день какой-то плохой, решил он для себя, Ник, шагая по коридору. Но уже завтра всё будет по-другому. Неожиданно прямо перед ним распахнулась дверь каюты, в которой жил Люк Лэмброза. Не замечая капитана-пилота, он выволок за собой в коридор тело женщины, которая не подавала признаков жизни и отливала нездоровым синеватым цветом. Опыт курсантской жизни Лэмберта подсказал, что это тело сделано из тонкой резины и бережно накачано воздухом. Люк позвал Ник: "Ой, «Это вы, сэр!» – Люк даже подпрыгнул от неожиданности. Тело женщины при этом слабо колыхнулось и снова безвольно обвисло. «Куда вы это несете?» «Механиком, сэр!» – с тяжелым вздохом произнес Люк. И на лысой голове его проступили крупные капли пота. «Зачем вы несете ее механиком? Она неисправна?» – поинтересовался Ник. Он помнил, что иногда такие устройства выходили из строя вследствие чрезмерной эксплуатации. «Да нет, сэр, я проиграл ее в карты на полночи». «Ну и какие проблемы, Ламброза? Утром заберете». «Просто скажите им, чтобы обращались с чужой вещью аккуратнее». «Но она не вещь, сэр!» В голосе Ламброза слышался протест и отчаяние. «Мы с Мими вместе уже два года. Вы понимаете?» «А-а-а!» – дошло наконец до Ламберта. Он был сторонником натурального секса, однако уважал чужие пристрастия. Я могу чем-нибудь помочь вам, люк? Вы нет, сер, сдавленно произнёс Ламброза и, сдержав всхлип, потащил свою женщину по коридору.